Вот и с Верой Вика права, надо не наломать дров. Надо сначала отследить, чем она живет в нынешний период жизни. Сейчас это существенно важнее, чем факты ее биографии. Тогда и станет понятно, нужна ли сейчас этой молодой женщине, выросшей не только без отца, но и, как выяснилось, с неблагополучной матерью, столь тяжелая правда о ближайших родственниках, её настоящем отце, и настоящем дедушке, и умершей вскоре после родов безымянной бабушке, разговоры о которых им все равно не избежать. Обманывать Веру, она уже заранее не хотела. Слишком много им обеим досталось вынужденной лжи. Две вещи вселяли надежду. Вера, племяшка, существовала и была на той стороне, где Серега, на той, где свои на той, где биением сердца, разбуженного коллективной памятью, пишут правильные стихи и воскрешают заброшенные могилы. Неугомонная Вика, ранняя пташка, успела кинуть сообщение. Она предлагала перед поездом, отправляющимся с Ленинградского после обеда, прогуляться с очаровавшим ее лаврушей и выпить кофейку. Решили, что как следует выгулять пса будет удобнее в районе Викиного дома. Матрусова предлагала доехать до неё на такси и, оставив в квартире чемодан, прогуляться дворами до кондитерской с собственной пекарней и там позавтракать. К двенадцати должен был быть готов черновой монтаж передачи, и Вика непременно хотела посмотреть его в обществе подруги. Наскоро приняв душ, и, собрав едва застегнувшийся с московскими обновами чемодан, Варвара Сергеевна спустилась к стойке регистрации. Сегодня дежурила ночная демоническая фея. При свете утра и без яркого макияжа она оказалась конопатой дурнушкой. Перезрелая девица, очевидно, пребывала не в духе. Выражение лица было кислым, с налетом едва скрываемого «как встала, так и завели» раздражения. «Чек-аут вам нужен?» «Да». Повозившись в компьютере, девица выдала счет пухловатый, а вовсе не истонченной декадансной рукой. Кровавый маникюр на ее пальцах по-прежнему был безупречен. «Меня кто-нибудь спрашивал?» Перед выходом на всякий случай уточнила Самоварова. Девица пожала плечами. «Но сюда только ленивый не ломится», — базарным тоном жалилась она. То с тату салоном адрес спутают, то с жилым подъездом. «Хорошего дня», — сказала сама себе напоследок Варвара Сергеевна. Несмотря на крошечную ложку дёгтя напоследок, небольшой отель оставил впечатление на крепкую четвёрку. Или всё дело было в том, что Варвара Сергеевна никогда не ставила троек. Тем более двоек. Она о них забыла. Жизнь так коротка и прекрасна, не стоит тратить драгоценное время на отрицательные отзывы. Не поленившись, Самоварова остановилась с чемоданом посреди улицы, подождала, пока Лавренти с обреченным видом усядется у левой ноги, зашла в нужное приложение и поставила отелю оценку. Отзывов она никогда не писала, ленилась, в свое время писанина надоела на работе. Зато вдумчиво читала отзывы других и всегда по наитию понимала, где над отзывом трудился реальный потребитель или небезразличное к событию, описанному в посте лицо, а где торчали уши оплаченной работы. С развитием всемирной паутины и последующим отжатием ею у людей личной коммуникации, а Варвара Сергеевна еще хорошо помнила те времена, когда отзывы писали на бумаге, это пространство неумолимо приобрело признаки живого. Не так уж редко ей хотелось, чтобы всемирная паутина исчезла, и люди вернулись к природе, друг другу, к себе. Они бы снова тратили кучу времени на поиск информации, ходили бы в библиотеки, читали вдумчиво, а не по диагонали, судачили бы в продуктовых, обменивались рецептами по секрету, грудились кучками у огня, Хоть костра, хоть камина, хоть у обычной кухонной плиты делились бы радостями и горестями, пели песни. Насколько же больше в мире снова стало бы простого человеческого счастья? С другой стороны, исчез паутина, всю информацию, полученную в последние дни, пришлось бы добывать неделями, а то и месяцами. Не обнаружилась бы связь Веры с Серегой, И той же Матросовой не для кого бы было записывать свои передачи. Устройство мира парадоксально. Вечность мудра. За это и нужно цепляться. Старики любят приговаривать на все воля Божья. Молодые их не слушают, молодые не понимают вес этих слов. Молодым надо идти. Ошибаясь и сожалея, отпуская и прощая, Изучив чужой опыт, родив в муках собственный, и они когда-то станут стариками, смахнут слезу и скажут, «Все, что мы в этой жизни поняли, это то, что у нас есть корни и у нас есть любовь. А на все остальное — воля Божья». Занимаясь любимым, размышляя, Самоварова не заметила, что уже едет с Лаврушей в такси. Когда машина завернула в переулок возле Белого дома, Варвара Сергеевна ничего не почувствовала. Вчерашнее лихорадившее волнение осталось ушедшему дню. Это был обычный городской переулок, в котором основательно, как крепенький бодрящийся старик, стоял сталинской эпохи дом с большим и чистым, в этот час неулыбчивым двором под хмурым московским небом пережитое и разворошенное, казалось почти нереальным. Оно осталось там, где ему и положено, в законченной отточием главе ее собственной книги. Матросова встретила подругу и радостно, и заполошно. С порога вывалила поток информации о причине задержки монтажа. Беззлобно, но от души обзывала помощников конями тряпочными, и промокашками безмозглыми. Но факт оставался фактом. Собранное в единое полотно интервью с нарезками и музыкой ожидалось не ранее вечера. Разуваться Самоварова отказалась. Подруги оставили чемодан в прихожей и решили прогуляться. На Вике было пёстрое шерстяное пальто. Подарок сына, как похвасталась она. Носить такой Варвара Сергеевна бы не рискнула. Слишком ярко и смело но на матросовое обнова выглядело хорошо, подчеркивая индивидуальность и стать. Выгуляв пса, подруги пошли в кафе. Заведение в этот час было почти пустым, и служащие согласились впустить посетительниц с собакой. Разговор о злободневном, про здоровье, незаметно превратился в философский, затрагивавший психологию. Я, Варя, выучилась на врача и долгие годы работала врачом. Ты думаешь, я не понимала, что мы часто вовсе не то и вовсе не тем лечим? Большинство из нас, увы, протокольщики. У человека появляется нечто, у чего есть симптомы. И это нечто необходимо уложить уже в известное заболевание и назначить от него лечение. Что в этом плохого? Человечество давно научилось изучать как свое настоящее, так и свою пропамять, научилось систематизировать — а с появлением письменности и развитием грамотности передавать накопленный опыт следующим поколениям. «Само по себе это прекрасно, это и необходимо, в том числе прогресс в диагностике. Но ты не понимаешь мою мысль». от чего же?» — улыбалась Варвара Сергеевна, поглаживая рыжую морду под столом. «Понимаю, но хочу услышать в твоей интерпретации. Мы давно убежали от частного к общему. Деревенский лекарь или та же пресловутая бабка-знахарка работали с энергетическим полем конкретного человека. Видели то, что сейчас называют «тонкий план». Поскольку люди чаще жили в больших семьях, а лекари чаще были оседлыми, они выполняли еще и работу психолога и, исцеляя человека кровопусканием или снадобьями, не забывали прямо или косвенно указать больному на ментальное происхождение его недуга. И сейчас такие есть. Тех, которые реально помогают, днем с огнем не сыщешь. Такие не дают рекламу и не сидят в интернете. Защищают уже свой тонкий план от информационной помойки. Вспомнив про волшебную старуху Наталью Ивановну из деревни Рубаново, Самоварова кивнула. «Так вот, систематизировав общее, мы далеко ушли от частного». А мне казалось, что в наше время только ленивый не мусолит на показ свою проблему и тем самым быстро находит в сети сопричастных. Так частное становится общим. Верно. В этом парадокс. Взять ту же модель потребности индивида, которую вывел Маслоу. Ее создатель сумел уложить всем известное в простую понятную схему. Человеку, обитающему на первой ее ступени, на той, где «про выживание», Некогда размышлять, по какой причине он любит свою жену по ночам. Ради удовлетворения физических потребностей или от того, что видит в жене свою неповторимую вторую половинку, воспетую в веках. Там, где любовь истина, там и мысли о вечном. Через потребность сначала в сострадании, затем в созидании. Но об этом начинают размышлять, достигнув желаемого материального уровня. В большинстве случаев это про машину, квартиру, шубу, достойное обучение ребёнка и качественную медицину. Не соглашусь. Я размышляла про это, пока жила с родителями и не ощущала себя хоть сколько-нибудь реализованной личностью и позже поднимаясь по карьерной лестнице. Продолжаю размышлять и сейчас, а с возрастом ещё острее. Деньги здесь ни при чём. В тебе нет зависти и алчности, потому ты всегда довольствовалась тем, что имеешь задумчиво произнесла Матросова. «Не скажи. Я всегда стремилась красиво одеваться, разъехаться с матерью, стремилась быть лучшей в отделе, и если ты о мотивации, я всегда была жадной до жизни». «Но мужика-то ты своего бывшего из семьи так и не увела». Меня останавливала совесть, а вовсе не отсутствие мотивации. «Хорошо, я не совсем ясно выразила мысль, попробую иначе сформулировать. Удовлетворив базовые потребности, люди начинают не размышлять, но действуют в силу своего понимания ситуации. Помнишь девушку, что была со мной в Питере в центре мои документы? Смутно, я же спиной к вам стояла. Когда мы с тобой встретились в театре, и я, наконец, вспомнила, где мы пересеклись в первый раз», Я отмотала плёнку назад и восстановила в памяти разговор. Та девушка, Ольга, дочь моей школьной подруги, той самой, с которой нам не о чем было разговаривать вечерами на отдыхе. А Саша, которую мы с ней обсуждали в свою очередь, школьная подруга Ольги. Да, припоминаю, как ты на эту Сашу накинулась. Принесли кофе, и Варвара Сергеевна с наслаждением сделала первый за утро глоток. Эспрессо оказался превосходным. Я была грубовата, и мне за это неловко. «Что поделаешь, характер у меня не сахар», — неожиданно повинилась Матросова. Самоварова кивнула. На душе было на удивление спокойно. Или же всё дело было в магической силе, проникающей через гладившую тёплую шёрстку руку во всё тело. «У девчонок есть ещё третья, ещё со школы подруга Ируся». Оля — человек инертный, да и в личной жизни девке не фартит. А Сашка всегда была боец. И Руся это служило между прочим, в органах. Где именно? После юридического пошла в следственный комитет. Девка была видна и не без таланта. На досуге писала стихи, рассказы, до серьёзного объёма не дотягивала, списывала на нехватку времени, но, думаю, то была обычная лень. Варвара Сергеевна нахмурилась. Роман писать она бросила не по причине лени, и уж тем более нехватки времени. В тот год она уже была на пенсии. Сюжетных линий в копилке памяти было предостаточно. Но ей хотелось рассказать не только про убийство и кропотливую работу следователя. Ей хотелось выразить на чистом белом листе что-то еще. Что-то очень личное. Поделиться сокровенным, уникальным. И вот здесь она наткнулась на препятствие. Единственным уникальным в ее жизни сюжетом стали давно похороненные в памяти события того далекого октябрьского дня 1993 года. Как раз это и было запретным для публики в силу её глубоко личного и двойственного отношения к пережитому. Но и рассказать в сухом остатке было не о чем. Парень склеил в толпе молодую женщину. Симпатичным неженатым парням это свойственно. Позже этот же парень оказался то ли наемным снайпером, то ли силовиком, то ли членом одного из противоборствующих между собой движений. Ему необходимо было где-то пересидеть, и он, не особо напрягаясь, затащил уже знакомую ему молодую женщину в чужую квартиру, в которой провел с ней ночь. Наутро он ушёл ничего не обещая. А его схватили какие-то люди в сером. Она что-то рассказала своему любовнику и начальнику, тот выяснил, что парень погиб в те же дни. Всё это красиво, но не информативно. И божественное и дьявольское кроется в деталях. Во взгляде той потрёпанной совы на полке тёмного коридора, в Во оглухом ворчании подтекающего на кухне крана, в силе горячих пальцев, в выдуряющем запахе небритой щеки и облупившимся алым лаке на указательном пальце. Но разве об этом напишешь? «Варь, ты меня слушаешь? Да. Нет, если не интересно, могу не рассказывать. По девчонке, изобразив голосом обиду, пожала плечами Вика и слегка надула подкачанные губы. Хватило её на несколько секунд. «Ты снова подвисла», — сказала уже серьёзно. «Всё про свою думаешь?» «Вика, я вся внимание», — Самоварова щедро отхлебнула кофе из чашки. И Руська стала попивать. Поначалу это выглядело не так уж плачевно. Когда молоденькая симпатичная девчушка перебирает на вечеринке, это простительно. Молодость многое извиняет. Согласна. Из органов ей пришлось уйти. Говорила, что надоела текучка и невысокая зарплата. Я же уверена, что ее уволили. Оставшись без работы, Ирка стала уже серьезно пить, и это в 30-то с небольшим. Ольга ее бесконечно оправдывала, а когда мы порой собирались по праздникам большой компанией, все продолжали делать вид, что девушка слегка перебрала. К сорока годам она дошла до самого плачевного состояния. Некогда уютная квартирка превратилась в проходной двор, мужики ее опростились до самого некуда, а о том, чтобы устроиться на работу, она и думать забыла. Немедленно вспомнив про Надю, Самоварова болезненно поморщилась. Рассказывая Матросовой о своих поисках, она опустила нелицеприятные подробности из жизни единокровной сестры. На что же она жила? Что-то подкидывала мать. Обычная женщина, учительница литературы, растила её одна. На каком-то этапе подключилась Сашка, взяла её шли в гору. Начав «завтра отдам», она вскоре поняла, что только усугубляет ситуацию. После очередной Иркиной алкогольной депрессии Сашка нашла ей работу. Продержалась наша девица недолго. В какой-то момент просто не вышла, честно признавшись подругам, что у неё запой. Сашка оплачивала и психолога, вызывала на дом наркологов и уговаривала подругу лечь в клинику. В этой борьбе были проблески. Ирка не пила месяца по два. Потом очередной мужик, очередное расставание, и всё начиналось сначала. С самой Сашей я общалась мало, но Оля часто говорила, что они борются за пьющую подружку, потому что та бессребреница. Мол, Ирка лишена таких пороков, как зависть и алчность а также никогда не умела за себя постоять. С позиции незаинтересованного наблюдателя я видела следующее. Две взрослые женщины нянчатся, как с ребёнком с третьей. Это и Руське, чтобы она почтила своим вниманием подруг, оплачивалась такси и не только пьяной до дома, а ещё и от дома на встречу с ними в ресторан. Я уж не говорю про бесконечные подарки, почти новую дизайнерскую Сашкину одежду и прочие подношения. Наблюдая за судьбой этой перезрелой девицы, я долго не могла понять, что же так стремительно толкнуло ее в яму. И вдруг поняла. Превосходство. И как ты это поняла? Полутона. Человек так или иначе выдает нутро в своих вопросах и реакциях. Она считала прежде всего своих же благодетельниц-подруг недостойными того, что они имеют. Девчонки, а особенно Сашка, ослепленная своим же благородством с одной стороны, с другой, находящаяся совсем уже в иной матрице, где не только про выживание, а уже и про успех, не слышали и не замечали то, что отчетливо слышала я. Такие самолюбивые гордячки, как эта беспутная Ирка, любят обесценивать достижения других словами «повезло», «фортануло» и прочими субъективными констанциями. Она всегда считала себя самой красивой из них троих. И это заметно по выражению её лица уже на школьных фотографиях. Ну и, конечно, самой талантливой. Стихи у неё и правда были неплохие. Но начитавшись наскоро биографии великих, она убедила себя, что ей кто-то должен помогать и в продвижении, и даже, представь, в мотивации. Кто-то, кто попроще, должен подпитывать ее гордыню, восторгами, по умолчанию обеспечивать нехитрое бытие, а мужчины должны за ней бегать и осыпать дорогими подарками. Закончив эмоциональный спич, Вика тяжело выдохнула. «Насколько помню из того разговора, в моих документах и Сашка не вызывает у тебя положительных эмоций», прервала затянувшуюся паузу Самоварова. «Погоди. «Особенно меня поразил один между Сашей и Ирой диалог», — продолжила Матросова. Как-то за столом зашел разговор про детство, и Ирка это вполне искренне призналась, что детство было единственно счастливой для нее порой. А Сашка наша неожиданно выдала, что детство свое ненавидит и не любит о нем вспоминать. И вроде фигня фигней, а я в тот вечер засыпая все думала о важности тех случайных признаний. Представь, одна сидит вся такая разбитая, и от нее несчастливостью аж разит. Другая — искрится, что шампанское в бокале. Казалось, все должно быть наоборот. И тут я понимаю, в чем суть. Сашка — боец. Она моей породы. Все, что у нее в жизни есть, появилось благодаря ее собственному движению. А Ирка привыкла, что счастье ей должен обеспечить кто-то, как когда-то бабушка и дедушка, которых давным-давно нет в живых. А что до моего отношения к Сашке? Да, она местами несносна, но к Ирке проявила уйму терпения. Она же пока бездетная, к сожалению, как и две другие подруги. Почему? Не хотят сейчас бабы рожать. Для тебя это новость? А накинулась я на Сашку только потому, что хочу уберечь Ольгу от ненужных душевных терзаний. Девка попала в скверную ситуацию, но я уверена, что она выпутается. Оля — интеллигентка со всеми вытекающими из этого определения плюсами и минусами. Она считает себя должной как Ирке, так и Сашке. Спасать она никого не может, не её это роль, а зато загоняется и рефлексирует по полной. Так в чём мораль твоей истории? Мораль в том, что Ирка, прикрывающаяся высокими настройками своей тонкой и чувствительной к грязному миру бабла и кровавой борьбы души, обыкновенный паразит. Они всегда существуют на самых низких частотах. У них не удовлетворены базовые потребности, и удовлетворить их невозможно. Пальто всегда будет не то, и небеспечного ни хренового детства не вернуть никому. «Не во всём соглашусь. Есть немало людей, в которых духовное, заложенное в каждом от на очередном повороте судьбы перевешивает материальное. Ты же была на войне. Должна понимать это лучше меня». Вика насупила нарисованные брови. Обдумав ответ, заговорила искренне и печально. «Варя, я давно варюсь в мирском и мыслю мещанскими категориями. Пирамида Маслоу — это про нас, обывателей. Для большинства она не подразумевает душевного подвига. Она скорее про «чем занять свое земное время». Глядя на нее, крупную и яркую, не умевшую фальшивить, Самоварова понимала, что происходившее в стране подругу мучить не меньше, чем ее саму. Как хорошо, что судьба свела их вновь в буфете Большого, Вика не осталась в её памяти сварливой и вредной тёткой, бухтевшей за спиной в центре мои документы. «Скоро отбываю домой». Варвара Сергеевна взяла в руки кофейную чашку и потянулась к мигам устремившейся к ней большой кружке с капучино. Хочу сказать тост. За нашу победу! Неожиданно громко выдала Самоварова и с чувством добавила. А еще за непостижимую русскую душу и за любовь. Вика по-мужски уверенно чокнулась с подругой. «И за новые проекты!» в затейливыми круассанами, Варвара Сергеевна взяла себе с форелью и муссом из сливочного сыра, а матросова — с ветчиной и руколой. Подруги заказали еще по чашечке кофе. Не успела официантка принести счёт, как Лаврентий, всё это время спокойно лежавший под столом, вдруг начал беспокоиться. Сначала пёс вытащил из-под стола рыжую лапу и принялся настойчиво теребить колено хозяйки. Ласково стряхнув его лапу, хозяйка продолжила разговор. Вскоре из-под стола уже выглядывала хитрая морда. Раскосые глаза маслины горели то ли возмущением, то ли предупреждением. Лаврентик громко гавкнул. «Ну вот», — Варвара Сергеевна была вынуждена прервать уже ставший суетным разговор о том, куда Вика поведет ее в следующий раз. «А какой ты был все это время молодец! Надоело тебе! Дай нам пять минут, допьем кофе, и еще немного прогуляемся перед поездом». Матросова придвинула стул поближе и начала поглаживать пса за ушами. «Я буду по тебе, мой друг, скучать. А ты уж следи за своей хозяйкой. Больно она у тебя чувствительная стала с возрастом». Выпроставшись из-под ее руки, пес подскочил к окну и зашелся злобным лаем. Пожилые, до того нежно глядевшие друг на друга мужчина и женщина за дальним столиком, прилипли к стульям с окаменелыми лицами и напряженно следили за собакой. Подруги засуетились. «Варя, иди с ним на улицу, я дожду счет!» Путаясь пальцами в сумке, Самоварова пыталась достать кошелек. «Иди уже!» — Матросова вскочила, ища глазами официантку. «Потом разберемся!» Варвара Сергеевна быстро стянула с вешалки стоявший при входе плащ и, кое-как накинув его на плечи, с трудом выволокла упиравшегося и продолжавшего истошно лаять питомца из кафе. Что ты устроил? Нас пустили в кафе, а ты подвел и меня, и служащих, которые были к нам столь любезны. В сумке не к месту затрезвонил мобильный. Варвара Сергеевна не сомневалась, что это Анька. В свободное от иных занятий время вдруг вспоминать про мать было ее излюбленным занятием. Обычно чуткий к словам и настроению хозяйки пёс, продолжал лаять и тянуть ее обратно к входной двери в кафе. Матросова закопалась, и все не выходило, видимо, рассчитывалось налом. Успокоившись всего на несколько секунд, мобильный затрезвонил вновь. С трудом удерживая собаку на поводке, Варвара Сергеевна шарила рукой в свисавшей с плеча сумке и, преисполненная нетерпеливой досады, выглядывалась в толстенное стекло кафешной двери. Вдруг она ощутила спинным мозгом, что сзади кто-то надвигается. Так и оставив одну руку в ворохе лежавших в сумке предметов, а другой с невероятным усилием потянув к себе натянутой струной поводок, Самоварова оглянулась. Подскочивший к ней мужчина был одет в темную парку, его голову и лоб закрывал капюшон. Но тех коротких секунд, Когда они столкнулись взглядами, хватило, чтобы разглядеть изборожденные морщинами старые, с грубо высеченными носогубными складками, желейным подбородком и глядевшим вниз тонким клоунским ртом землисто-серое лицо. Она еще не успела признать в нем нападавшего в парке, как незнакомец уже вынул из кармана продолговатый предмет. Раздался короткий ляск, и предмет превратился в охотничий нож. Не обращая внимания на истошные лаи и прыжки собаки, он сделал замах, целясь в Варваре Сергеевне в область живота. От силы, с которой уже хрипевший Лаврентий дёрнулся с места, она чуть не потеряла равновесие, и, выпустив из онемевшей руки поводок, больно ударилась плечом лопаткой о металлическую ограду лестницы. Раздался Дикий, исполненный первозданной ярости рык, короткий хруст, а затем все разом, словно поставленное на паузу, стихло. Варвара Сергеевна разглядела кровь, окропившую грязные мокрые ступени. Чьи-то ноги, мелко и тяжело переступая, удалялись от них по асфальту. Темная парка скрылась за углом. Перед глазами заплясала стена с большими прямоугольными окнами кафе, взбудораженное небо крутилось над головой так, будто каталось на карусели. Лаврентий где-то внизу, на крутящемся клочке серой плитки, сидел спокойно и даже красиво. Если бы не окрашенная красным слюна, обильно свисавшая с его брылей, можно было подумать, что образцовый пёс терпеливо дожидается хозяина, зашедшего в кафе. Перед ним лежала откушенная фаланга пальца.